Я бы хотел, чтобы ты не боялась меня. Сара подняла голову, их взгляды встретились. Женщина увидела нечто, моментально рассеявшее ее беспокойство. В его глазах светились понимание и искренность. Поверь мне, я знаю, как тебе тяжело, но ты должна доверять мне. В данных обстоятельствах считаю, что мне очень повезло. Вряд ли в этом городе есть еще кто-то, имеющий возможность наслаждаться ужином, находясь в таком приятном обществе. Фердинанд не знал, как иначе можно было снять напряжение, висевшее в воздухе, хотя его желудок на своем языке громко кричал, требуя пищи. Фердинанд направился в столовую, и там увидел на столе только один прибор. Сначала Фердинанд хотел попросить Сару присоединиться к нему, но потом решил, что для нее будет лучше, если он позволит ей удалиться в свою комнату. Он позвал ее, она зашла в столовую, чтобы выслушать его распоряжение, «Сара, я думаю, что тебе нужно отдохнуть. Принеси мне то, что ты приготовила, и оставь на столе. Завтра мы сможем поговорить в более спокойной обстановке». Сара выполнила его указание, оставив на столе всю приготовленную еду. Потом она попросила позволения удалиться и направилась в свою комнату, немного успокоившись. Страх за свою жизнь вначале сменился беспокойством по поводу намерений этого человека. Но теперь, благодаря его последним словам, любезному обращению, Свидетельствовавшему об искреннем уважении, она постепенно стала чуть меньше опасаться его. Но все же закрыв дверь, она заперла ее изнутри, помолившись, чтобы ей не пришлось подходить к ней до утра. В ту ночь сон долго не приходил к саре. Нахлынувшие видения вызывали мучительные чувства и не давали ей заснуть. Она слышала, как мужчина прошел по коридору, не задержавшись в ее двери, и ее сердце забилось ровнее. До предела, изнеможенное, Она, наконец, погрузилась в сон. В течение двух последующих дней, несмотря на занятость Фердинанда, у них было множество возможностей поговорить и лучше узнать друг друга. Между ними установились более доверительные отношения. Сара рассказала ему о своей жизни, начиная со счастливого детства в Хеброне, откуда была родом вся ее семья, и до приезда в Иерусалим, куда ее выдали замуж за богатого торговца, когда ей было всего 16 лет. Она не была очень счастлива с этим человеком. Сара жила с ним более 12 лет, но никогда не чувствовала себя по-настоящему влюбленной. Она даже призналась, что почувствовала некоторое облегчение, овдовев более трех лет тому назад. Тогда муж по дороге в Дамаск попал в разбойничью засаду, его ограбили и убили, как и всех людей, следовавших с этим караваном. Однажды вечером, когда они непринужденно разговаривали за ужином, Из-под закрытого воротника Сары от случайного движения показался маленький золотой медальон с изображением барашка и звезды над ним. Этот медальон чрезвычайно заинтересовал Фердинанда и напомнил ему герб у входа в особняк. Сара не заметила этого. Сначала Фердинанд не спросил ее о медальоне. Но его любопытство росло и, наконец, стало нестерпимым. Он уже не мог сдержаться и, в конце концов, обратился к Саре. — Я долго смотрел на твой медальон. Удивившись и тотчас же испугавшись из-за своего промаха, Сара поспешно спрятала медальон под воротник. — Я понимаю, что это может показаться тебе странным, но почему-то он притягивает меня, — продолжал Фердинанд. — Мне кажется, что он обладает какой-то особенной невероятной силой. Я не знаю, как это объяснить. У меня возникло непреодолимое желание узнать о нем больше». Если я не ошибаюсь, я видел тот же знак над дверью особняка. Это так? Сара поерзала на стуле, услышав его вопрос, и несколько секунд смотрела на Фердинанда, сомневаясь, надо ли говорить об этом. Она два-три раза кашлянула и замолчала на какое-то время, показавшееся Фердинанду вечностью. Наконец решившись, она прервала молчание. — Если ты читал Библию... Повспомнишь историю, которую я собираюсь рассказать тебе. Поскольку она довольно длинная, если хочешь, мы можем встать из-за стола и расположиться среди диванных подушек. Там нам будет удобнее. Разговаривая, мы можем пить ликер из фиников. Я думаю, он тебе понравится. И Сара начала свой рассказ. Много веков назад человек по имени Авраам, живший в городе Ур, неподалеку от Месопотамии, отправился по приказу Яхве, Завоевывать землю, называвшуюся Ханаан, которая находилась рядом с его землей. Яхве обещал отдать ему и его потомкам завоеванную землю. Авраам был женат на Саре. Годы шли, но у них не было детей. Повинуясь воле Господа, Авраам отправился в новую землю вместе со своей семьей и своими стадами. Когда они очутились там, сильная засуха вынудила их уйти в Египет чтобы иметь возможность прокормиться на плодородных берегах Нила, иначе их ждала бы верная смерть. По истечении многих лет они вернулись в Ханаан. Авраам желал иметь наследника, чтобы передать ему землю, которую обещал ему Яхве, его бог. Наконец он зачал сына, но не с женой, а с прекрасной рабыней, которую они привели из Египта. Родившегося мальчика назвали Измаилом, но однажды явился Яхве, И объявил, что жена Авраама, Сара, в свои девяносто девять лет забеременела, и у Авраама будет законный сын, которого назовут Исааком. Пожилая Сара родила Исаака, и это всем казалось чудом. Мальчик вырос здоровым, крепким юношей, преданным Яхве, своему богу. Старик Авраам считал себя самым счастливым человеком в мире, поскольку Исаак должен был унаследовать землю, дарованную Яхве, К тому же через сына снова должна была возродиться святая связь с Яхвы, его Богом. Фердинанд, дегустируя нежный ликер, со всевозрастающим любопытством слушал Сару. Он еще не понимал, как все это может быть связано с медальоном. Сара продолжала. В один погожий день Яхвы потребовал от Авраама самой большой жертвы. Это было нечто невероятное. Яхвы сказал, Сейчас возьми своего сына Исаака, своего единственного сына, которого ты так любишь, и пойди на гору Мариах, и там принеси его в жертву, в том месте, которое я тебе укажу. И Авраам пошел к указанному месту, взяв осла, двоих слуг и сына. Он наколол дров для жертвенного костра и, оставив слуг в отдалении, поднялся с Исааком на гору. Они несли дрова, огонь и нож. Исаак спросил у него, мы несем дрова и огонь. Но где же Агнец, которого ты принесешь в жертву? Авраам ответил ему, что об Агнце позаботится Господь. Они добрались до вершины горы в Салеме, который сейчас называется Иерусалим, и Авраам соорудил алтарь, приготовил дрова и, связав своего сына Исаака, положил его на алтарь. Авраам протянул руку и взял нож, готовясь принести жертву, И тогда, как ты знаешь, к нему обратился с неба ангел, посланный Яхве, крикнув ему, «Не заноси руку над мальчиком и не причиняй ему зла! Яхве убедился, что ты богобоязнен, потому что ты готов пожертвовать своим единородным сыном!» Авраам остановился и, обернувшись, увидел барашка, застрявшего рогами в густом кустарнике. Он взял его и принес в жертву на том же месте. Потом его снова позвал ангел, посланный Яхве, и сказал ему, «Я клянусь словом Яхве, за то, что ты сделал сегодня, я осыплю тебя благословениями и умножу твой род, которого будет как звезд в небе, как песчинок на берегу моря, и твой род всегда будет побеждать своих врагов. Через твой род будут благословенны все народы на земле, потому что ты внял моему повелению». По прошествии многих лет Сара умерла и была похоронена в Хеброне, где, как ты знаешь, я родилась. Именно поэтому меня назвали ее именем. Исаак женился на Ребекке, и у него было много сыновей, а самым известным стал Иосиф, которого его братья продали в рабство в Египет. От него, после многих прямых потомков с разными именами, которые мне нет необходимости перечислять тебе сейчас, родился мой отец Иосафат. Он всю свою жизнь жил в Хеброне, и поскольку он был прямым потомком Исаака, Ему была доверена важная миссия — быть хранителем святых могил праутцев. В этих могилах похоронены Авраам, Исаак и Иаков. Как видишь, важная часть священной истории этой земли неразрывно и кровно связана со мной. Фердинанд, выслушав рассказ Сары, начал понимать возможную связь между барашком, закланным Авраамом и символом на медальоне Сары. — Значит, Сара, раз ты прямой потомок праутцев — «Барашек, изображенный на медальоне герб твоего рода!» Сара, наполнив кубки ликером, снова села напротив Фердинанда на подушку и серьезно ответила. «Барашек для нас — это символ жертвоприношения и одновременно ликования. Авраам возродил свою связь с Богом, пойдя на высочайшее самопожертвование. Он вознамерился отдать ему то, что для него было дороже всего на свете — своего единственного сына». Но в последний момент по воле Бога он отдал ему агнца,